«Я бы биться об заклад не стал», — сказал сержант. «Согласен», — сказал Йолс, — «но другого выхода у нас нет. Что он сделает, если найдет?» «Сразу сообщит наверх. Я предупрежу там, чтобы мне сразу позвонили в любое время. И позвоню вам». Йолс кивнул. Все трое вышли, поглядев напоследок, как Букер Теграм запустил руки в кучу мусора на большом металлическом листе. Удачи сыпались на ключника Милна одна за другой. С раннего вечера он установил наблюдение за президентским. Часов в пять, ожидая, что Кройден и как большинство постояльцев, пойдут обедать, он занял пост возле служебной лестницы. Оттуда ему хорошо была видна дверь номера, а сам он мог в любую секунду скрыться за дверью на площадке. Как он рассчитывал, персонал отеля в это время на верхних этажах не появлялся. В крайнем случае он всегда может спокойно спуститься на свой этаж и, если потребуется, вернуться в номер. В этом смысле все шло как задумано. Неудача заключалась в том, что герцог с герцогиней никак не желали уходить из номера. Однако и в номер им обеда не подали, так что у ключника оставались кое-какие шансы. Однажды, когда ему показалось, что можно прозевать их, ключник осторожно приблизился к двери и приложил ухо. Он услышал голоса, в том числе один женский. Позже разочарованию его не было предела. Начали прибывать гости, парами и поодиночке. Вскоре появились официанты с закуской и выпивкой. Из номеров стал доноситься гул голосов вперемешку со звоном льда в бокалах. Потом его удивили появившиеся внезапно трое мужчин, в одном из которых, широкоплечим молодчики, Ключник узнал кого-то из администрации отеля. Лица у всех троих были угрюмые. Ключник задержался, чтобы как следует рассмотреть всех троих, и решил, что другие двое полицейские. Поразмыслив потом, он все же решил, что его обмануло распаленное воображение. Эти трое ушли вскоре. А за ними потянулись и остальные. Хотя народу за последнее время прибыло на этаж немало, Ключник был уверен, что его не заметили или в крайнем случае приняли за постояльцы. От был последний гость, и в коридоре установилась полная тишина. Было около одиннадцати, и, судя по всему, это был конец. Ключник решил еще десять минут подождать и вернуться к себе». Утренний оптимизм сменился подавленностью. Он полагал, что остаться в отеле еще на сутки будет слишком рискованно. Он прикинул, не проникнуть ли ему в президентский ночью, но отказался от этой мысли, риск был слишком велик. Если кто-нибудь проснется, ему будет нечем оправдаться. Со вчерашнего дня он понял также, что ему придется учитывать еще и присутствие секретаря и горничной, Он знал, что у горничной где-то другой номер, и сегодня вечером она еще не появлялась. Но секретарь жил здесь же, в президентском, и тоже мог проснуться, услышав его ночью. Да и собаки, которых герцогиня как-то выводила на прогулку, могли поднять тревогу. Оставалось ждать еще сутки или отказаться от видов на бриллианты герцогини. Когда он уже собирался уходить, из номера выскочили терьеры, а за ними вышли герцог и герцогиня Кройдены. Ключник мгновенно исчез за дверью служебной лестницы. пусть его участился. Наконец-то, после того, как он потерял последнюю надежду, ему представился долгожданный случай. Случай был не фонтан. Ясно, что герцог и герцогиня уходят ненадолго, и где-то в номере остался секретарь. Но где... В своей комнате за закрытой дверью уже лег. Вид у него малохольный, возможно, что он ложится рано. Но надо было рискнуть. Крючник знал, что если он не решится сейчас, второй раз нервы уже не выдержат. Он услышал, как открылись и закрылись дверцы лифта. осторожно вошел в коридор, неслышно приблизился к обитой кожей двери. Ключ повернулся легко, как и в прошлый раз. Двери отворились бесшумно. Он оказался в прихожей. За ней виднелась большая комната. Направо и налево были еще двери, закрытые. Из-за правой доносились звуки, как будто радио.